Отступление. Человек в обществе. Человек так тесно связан с обществом, что его природа уже невозможно рассматривать изолированно. Поэтому я очень кратко и без претензий на квалификацию рассмотрю некоторые вопросы воздействия на человека различных общественных систем и наоборот, какие влияния на общество оказывает биологическая природа человека. Мне представляется, что системный подход необходим для познания общества, как и любой другой сложной системы. Если рассматривать самую обобщенную схему общества, то приходится выделять органы управления и рабочие подсистемы. Всякое управление предусматривает критерии оптимизации. Они отражены в конституциях и заложены в направлениях деятельности правительства. Эти критерии – материальный и социальный прогресс, а в последнее время еще прибавилось сохранение природы. Однако в условиях капитализма эти словесные формулировки обманчивы и служат лишь для маскировки частных критериев правящего класса, по которым его представители управляют страной будто бы от имени народа. Понятие блага в нашей трактовке – Это высокий уровень душевного комфорта. Здесь приходится выделять уровень средней разных социальных классов и групп, а также рассматривать компоненты чувств, из которых составляется душевный комфорт. Значимость этих компонентов трактуется идеологами по-разному и произвольно, тем более, что серьезных исследований не производилось. Возьмем, к примеру, пресловутый вопрос о правах имеющий прямое отношение к душевному комфорту. Буржуазные пропагандисты утверждают, что так называемая свобода, право выступать против правительства и создавать собственные предприятия, эксплуатировать рабочих, составляет главный компонент счастья граждан, а право на труд, жилье, личную безопасность, социальное обеспечение, здравоохранение, образование играет второстепенную роль. Возможно, для богатых и привилегированных это и так, поскольку их насущные потребности удовлетворены. Для всей массы трудящихся, по крайней мере, для 90% граждан, значимость кажущейся свободы в сравнении с другими правами несопоставима. Критерий максимума уровня душевного комфорта нужно рассматривать не посредственным величинам, А обязательно в плане распределения по группам и отклонением максимума и минимума от среднего с учетом будущего значимость тех или иных потребностей меняется в зависимости от многих факторов в частности от адаптации поэтому словесная декларация о правах и благе народа в модельном выражении выглядят совсем иначе Однако критерий уровня душевного комфорта с перечисленными коэффициентами, в том числе и на будущие поколения, является главным. При этом вопрос о значимости будущего особенно сложен. Для одинокого пожилого человека душевный комфорт последующих поколений значит неизмеримо меньше, чем для деда, имеющего любимых внуков. Он одинокий, не захочет жертвовать настоящим ради будущего. Только сильные альтруистические убеждения могут изменить эгоизм сегодняшнего дня. Или еще одна сторона этого вопроса. Правительство, целиком зависящее от колебаний настроений разнородной публики, ориентируется на ее сегодняшний день. Другое дело правительство страны, строящее новое общество. Для него значимость будущего – гораздо выше, и оно ради него способно призывать к жертвам в настоящем. Критерии материального прогресса более частны, но имеют те же аспекты. Приращение материального обеспечения, среднего, избранных групп, в настоящем времени или в будущем. Важно различать, на что работают вещи, на какие потребности и убеждения. Еда, сегодняшний день, модная одежда с частой сменой, выброшенный труд, а телевизоры, книги, музыка развивают и воспитывает человека при правильной идеологии. Общественный прогресс выражается в уравнении условий жизни трудящихся классов и групп, их уровня душевного комфорта в гуманизации отношений между людьми. Видимо, его нужно связывать с ростом сознательности и изменением спектра убеждений. В последние годы в связи с бурным ростом технизации, сохранение природы выдвинулось в число важных критериев оптимальности общества. По этому поводу много пишется, я не буду повторять известные истины. Большое значение типа социальной системы в том плане не вызывает сомнений. Эволюция общества, изменение его влияния на человека, идет в нескольких направлениях. Первое – это изменение значимости потребностей. С ростом общественного богатства голод, холод и угроза личной безопасности отходят на задний план, поскольку эти потребности удовлетворены, хотя не везде и не полностью, если взять масштабы всего человечества. Значимость общественных потребностей, похоже, осталась без изменений. Урбанизация увеличила плотность населения, но едва ли расширила круг личных контактов людей. Социальный прогресс уменьшил элементарное подавление личности силой, изменил характер зависимости людей, хотя и не сделал эти зависимости менее жесткими. Резко возросла потребность в информации и интересной деятельности. Также резко уменьшилась физическая напряженность труда, но зато для многих возросла его однообразность. В целом труд стал гораздо легче, а возможности для отдыха и развлечений возросли. Правда, соответственно, увеличились и возможности для деградации слабых людей. Трудно сказать, увеличилась ли роль убеждений и как противодействие биологическим потребностям. Важной чертой эволюции стало расширение круга людей, которым человек считает себя принадлежащим. Очень давно это были семья и род, потом коллектив, социальный класс, общая вера, нация и государство. И, наконец, теперь эта общность постепенно расширяется до масштабов всего человечества. Иначе говоря, для индивида увеличивается значимость других людей, с которыми у него нет личного контакта. Соответственно, расширяется понятие равенства и справедливости. Все это объясняется возрастанием информированности и изменением убеждений. Конечно, главным выразителем этой эволюции в сторону общечеловеческого гуманизма является идеей социализма и коммунизма. Религии в свое время тоже проповедовали принципы всеобщей любви всех людей, но это были лишь призывы, не подкрепленные практикой. Процветала религиозная нетерпимость, молчаливо санкционировались все виды эксплуатации бедных и слабых со стороны сильных, знатных и богатых, а взамен предлагалось лишь царствие небесное. Технический прогресс развитие производительных сил обеспечил значительное повышение материального и образовательного уровня всех людей в капиталистических странах. Однако при этом не изменилась направленность на эксплуатацию, разделение классов, неравенство. И самое главное, не изменился акцент в шкале ценностей. Сначала богатство, престиж и личный успех право богатого и сильного, а потом уже альтруизм, сопереживание и милосердие. Лишь научный коммунизм создал систему гуманистических идей и методы практической их реализации через организацию истинно-демократической системы управления обществом и воспитания убеждений. Все это достаточно хорошо известно советскому читателю. Я бы не стал на этом останавливаться, если бы в процессе построения коммунистического общества не возникал ряд проблем, связанных, на мой взгляд, с реальной, а не идеальной природой человека. В нашей литературе они не нашли должного отражения, а между тем, как мне кажется, имеют большое значение в практике построения нового общества. Важнейшим качеством общества как системы является самоорганизация, обозначающая изменение структуры и функций в процессе деятельности и развития. Источником ее является творчество людей, взаимодействующие с их биологическими потребностями. В истории различных культур можно отметить общие черты, например, прохождение одинаковых этапов в экономике и способах управления, даже если у Эти культуры совершенно не сталкивались друг с другом. Тем не менее, в рамках одинаковых общественных формаций в каждой стране создаются свои культурно-бытовые и языковые традиции, которые накладывают отпечаток на людей и придают им значительные различия. Их можно обозначить как национальные и, может быть, исторические особенности людей. Трудно сказать... Без специального исследования, насколько глубоки эти различия. Даже генетическую природу людей нельзя признать полностью идентичной, поскольку за 2-3 миллиона лет раздельной эволюции обязательно могли возникнуть некоторые различия. Их не стоит преувеличивать, так как общими остаются закономерности общественной жизни, биологические потребности и свойства разума. Именно этой общностью объясняются одинаковые этапы исторического развития. Люди различаются не только в зависимости от расы, нации, но в большей степени от их истории, социального строя общества и идеологии. В самом деле, убеждение и воспитание в значительной степени формируют человека, влияя на активность тех или иных потребностей, то есть на глубинные черты его личности, которые можно даже измерить. Эти черты заметны, но их нельзя признать очень стойкими. При модельном подходе к обществу необходимо количественно выразить, насколько изменяется, например, чувство собственности или лидерства. Не убеждение, что это плохо или хорошо, а именно изменение потребности, как результат изменения количества корковых моделей, связанных с ее центром и влияющих на ее активность. Иначе говоря, все тот же предел воспитуемости, реализованной системой, идей, практикой жизни и воспитания в данном обществе. Впрочем, трудно... Отделить истинное изменение потребности от регулирующих ее убеждений. Трудно представить методику исследования, которая позволила бы определить истинную воспитуемость человека. Однако можно сказать, изменение потребности возможно, если воспитание начинается в раннем детстве. В более позднем периоде действует только убеждение и необходимость. Все эти положения давно уже не вызывают сомнений, споры касаются лишь степени воспитуемости, объема необходимых воспитательных усилий и способностей того или иного общества организовать эти усилия. Иначе обстоит дело в вопросе о том, не ставит ли биологическая специфика человека естественные границы самоорганизации общества, его структурам и функциям попытаясь разъяснить свою мысль. Человек изобрел общественный институт так же, как он изобретал орудия труда, а потом и всю современную технологию. В процессе практической деятельности рождались идеи, потом они реализовывались и проходили проверку практикой, неудачные умирали, удачные входили в жизнь. Так же, как нельзя было в каменный век создать паровую машину, Также нельзя было тогда реализовать, например, институт капиталистического общества, не говоря уже о социализме. Для новой структуры общества, так же как и для структуры науки и технологии, нужно пройти историю, которая готовит предпосылки для следующего этапа. Хотя они и не определяют этого самого этапа, но ставят ему некоторые границы возможного. Так же, как состояние технологии ограничивает возможности создания машин, так же биология человека ограничивает возможности произвольных изменений его структуры и функций. Главный элемент – человек с его биологической природой, уже подвергшийся изменениям в предшествовавших поколениях. Впрочем, сумма технологии и науки – тоже важный элемент общества. Нельзя себе представить развитое социалистическое общество даже на базе техники прошлого столетия. Технология играет роль не только в обеспечении людей материальными средствами, но и в реализации воспитания. Можно предположить, что электроника и кибернетика позволят значительно усилить эффективность воспитательных воздействий в будущем однако не беспредельны. Итак, специфика потребностей и пределы воспитуемости человека – важные факторы, определяющие эффективность общества, то есть степень его оптимальности применительно критериям, которые задаются идеологией, отражающей интересы господствующего класса или всех трудящихся.